Глава 4. Мы с Музой сидели в квартире 3 дня. Единственным человеком, с которым я виделась за это время, был Лео. Да и то недолго. Его отпугнул мой рассеянный взгляд. Пишешь? Он оглядывает меня с ног до головы. Похоже, по мне заметно. Да. Зайдёшь на чашечку чего-нибудь. Ты спрашиваешь просто из вежливости. Да. Признаюсь я. Он улыбается. Тогда давай отложим. Чувствую, как расслабляется лицо. Спасибо, Лео. Прости, уже второй раз я так. Не переживай ты, Фредди. Он снимает очки и щурится куда-то в сторону квартиры. На твоём месте я бы даже дверь не открыл. Надеюсь, муза не сбежала. Я сломала ей ноги, не уйдёт. Он замирает, слегка испуганный. Я широко улыбаюсь. Шучу, шучу. Я соблазнила её шоколадным печеньем. Лео качает головой. У вас австралийцев? Есть тёмная сторона. Чушь какая. Мы дружелюбные алкоголики, любим сквернословить и есть шашлык. Он уходит. Удачи твоей музе. Этот разговор произошёл 2 дня назад. Моя книга пишется спора, идеи словно волны ударяются о страницы быстрее, чем я могу печатать. У красавчика, героического подбородка и девушки с фрейдом всё ещё нет настоящих имён. Но мне всё равно. Возможно, потому что я пока не готова отделить их от реальных прототипов, остановить поток открытий в одушевлении от новой дружбы, которая формирует саму историю. Повествование странное. Такого я раньше не писала. Библиотека обретает сознание. Она наблюдает, выжидает, угрожает. Крик становится мотивом, эхом молчаливого зова каждого из персонажей о родстве и дружбе, о помощи. Девушка с Фрейдом. Душа истории. Она не прячет своё сердце, как не прячет свои татуировки. Честная, яркая, романтичная, она верит в справедливость и верность. В её глазах мелькает детская невинность. Но есть в ней что-то, что нарочно отпугивает людей, скрывает естественную теплоту за уличной свирепостью. Какое-то время я раздумываю, что же заставляет ее бояться незнакомцев. Тяжелое детство, отсутствие стабильности, некая трагедия. Может, это просто дело вкуса. Мне кажется, что татуировки и пирсинг Мэри Голд просто нравятся. Но девушка с Фрейдом должна быть сложнее. Героический подбородок, почти по-австралийски, спокоен. Его неповиновение пассивно, но эффективно. Молодой парень, который пытается доказать, что недостоин амбиций родителей. Возможно, его влюблённость в девушку с Фрейдом зародилась похожим образом. Из желания разрушать чужие ожидания. По какой-то причине, несмотря на то, что девушка с Фрейдом стоит в центре истории, героем я делаю красавчика. Я прекрасно осознаю, что описываю его с трепетом, идеализируя. Смеюсь над собой, но что-то меня к нему непреодолимо влечёт. Я ловлю себя на мыслях о тех неделях, что Каин провёл на улицах, задаюсь вопросом: есть ли нечто большее в его побеге, нежели подростковый бунт? Каин не кажется человеком, который принимает важные решения, не подумав. Но, конечно, я знаю его всего пару дней, и он мог измениться, вырасти. Листаю страницы, которые написала за эти дни. Рукопись слегка беспорядочна. Боюсь, автобус несется слишком быстро, теряет управление. На мгновение проскальзывает грусть об отсутствии персонажа, который занял бы моё место. Чувствую себя забытой. Хотя это решение я приняла сама. Звонит телефон. Несколько хаотичных секунд, и я пытаюсь отыскать его среди кучи книг и тарелок из-под тостов. Едва успеваю ответить до того, как звонок уйдёт на голосовую почту. Это Каин. Не хочешь сделать перерыв? Я мешкая с ответом не потому, что хочу продолжать работу, а потому что даже не одета. Прямо сейчас? Ой, прости, я тебя отвлёк. Я не хотел. Я говорю правду, потому что ничего другого придумать не могу. И я в пижаме, даже в душ не ходила ещё. Он смеётся. Сколько тебе нужно времени? Как минимум час. Работа предстоит капитальная. Хорошо, сделай что можешь и приходи на площадь Копли в час. Смотрю на время. Полтора часа. Результат не гарантирую. Постараюсь занизить свои ожидания, отвечает он. Я слышу улыбку в его голосе. И словно вижу её наеву. Буду ждать у фонтана, хорошо? Я уже иду в ванную. Кажется, я засиделась в квартире. Мысль о том, что мне предстоит выйти на улицу и встретиться с Кайном, наполняет меня радостью. В глубине души я понимаю, что дело в Кайне. Но всё же Достоинства нужно сохранять даже в разговорах с самой собой. Три дня в четырех стенах любого сведут с ума. И мне нужно с кем-нибудь поговорить, убедиться, что моя история остается правдоподобной. К тому же у меня заканчивается еда. Нужно будет забежать за продуктами. Я принимаю душ и... И одеваюсь. Наконец-то мне выпал шанс закутаться в вязаный шарф и надеть перчатки. Нескольких мгновений я по-детски радуюсь новым вещам. Шарф с перчатками я купила на прошлой неделе, как раз в начале осени. Дома для подобных аксессуаров слишком тепло. Так что для меня они в новинку. Я машу отражением рукой в ярко-жёлтой перчатке и чувствую, что потихоньку приживаюсь в Бостоне. Всё-таки ничто так не выдаёт заижьего австральца, как постоянная дрожь. До площади Копли от моего дома всего пара шагов. Я беру с собой ноутбук Мне не нравится, когда его нет под рукой, даже если я не собираюсь писать. В старости у меня наверняка одно плечо будет ниже другого. После стольких та лет таскания ноутбуков, будто они переносная система жизнеобеспечения. Фонтан на площади похож на римские акведуки. Арки и каналы вливающей воду в пруд. И тем не менее, он не кажется старым, особенно в сравнении с другими зданиями в этом историческом месте. Да и великолепным его не назовёшь, хотя местечко приятное, и день тоже, яркий, броский, смягчаемый тёплым светом американской осени. Каин замечает меня издалека и шагает навстречу. Я опоздала? спрашиваю я, внезапно заволновавшись, что слишком долго возилась с нарядом. Вовсе нет. Я тебя отвлёк. Я качаю головой. Нет. Ты спас меня от самой себя. Хорошо, что появился повод прогуляться, если честно. Он заметно расслабляется. Тогда давай пройдёмся, пока не найдём, где можно перекусить. Или ты уже находилась? Вовсе нет. Когда я приехала в Бостон, я посетила несколько экскурсий по городу, но гулять с Кайном это совершенно другое дело. Он не рассказывает старые истории об известных местах. Наоборот, он ищет новые места и новые детали, которые можно вплести в книгу об Айзике Хармони. Это похоже на игру. А что могло бы произойти здесь? И вскоре я к ней присоединяюсь. Мы подходим к двери, ведущей в антикварный магазин. Каин останавливается, в молчании глядя на неё я спрашиваю, что случилось? Может быть, он заметил в окне безделушку, которая связана с жизнью его героя. Каин морщится. Здесь я хотел переночевать в первую ночь, когда приехал из Шарлотт. О, понимаю. Дверной проём широкий, Укрытый крышей, но пахнет рядом с ним неприятно. А улица даже днём кажется холодной и тёмной. Что же произошло? Пришёл наркоман, который здесь обычно спал, и сбил меня. О, господи. Айзик спал вон там. Каин указывает на щель между двумя зданиями. на противоположной стороне улицы. Подошёл, успокоил мужика, дал ему пару сигарет и забрал меня. Ты должно быть перепугался. Да, но недостаточно. Айзик пытался уговорить меня вернуться домой или хотя бы найти ночлежку. Я отказался, и он разрешил таскаться за ним. Каин бросает на меня взгляд. Похоже, ты шокирована. Шокирована, что ты выдержал аж 2 недели. Я смотрю ему в глаза. Они тёмные, почти чёрные. Дома было так плохо. Мой очень был. Он качает головой. Мы не ладили. А когда ты вернулся? Он надолго не задержался. А мама? Мама о нём забыла, сейчас живёт в Миннесоте. Я вновь смотрю на дверь. Напишешь об этом в книге? Не знаю. Я не могу вписать себя, но то, что Айзик сделал, мне кажется, это важно. Он не был святым, Фредди. Он помогал не каждому, совершал прямо такие жестокие поступки, но он решил спасти мне жизнь. Этот поступок важен. Я не могу его опустить. Так не опускай. Просто поменяй, кого он спас. Девочку, может, или собаку? Собаку? Он стонет. Ты хочешь, чтобы мою роль играла собака? Сделай её хорошей собакой, без блох и бешенства. Каин смотрит на часы. Тут за углом есть крутое вегетарианское местечко. Подойдёт для обеда. Да, конечно. Он заметил, что я вегетарианка. Я удивлена. Мы, конечно, пару раз обедали вместе. Но я не помню, чтобы я сообщала этот факт о себе, просто не заказывала мясо. На углу небольшая толпа наблюдает за уличным артистом. И Каин берёт меня за руку, чтобы мы не потеряли друг друга, пробираясь сквозь людскую массу. Ресторанчик, куда мы идём, называется Карма. Он явно популярный. Людей много, но тем не менее мы находим столик у окна. Ты точно не против здесь пообедать, спрашиваю я, пока мы изучаем меню. Я могу поесть в обычном ресторане. Вегетарианские блюда есть везде. Как же я могу отказаться от всего этого тофу? Он корчит рожицу. Гримаса, похоже, призывает официанта, и мы заказываем чечевичные бургеры с фруктовыми смузи. Разговор продолжается. Мы обсуждаем наши книги Бостон и в конце концов Кэролайн Полфри. "Я всё думаю об этом крике", говорит мне Каин. "Мы все его слышали". но тело обнаружили не сразу. Интересно, почему? Я киваю. Это почти как загадка запертой комнаты наоборот. Он смотрит на меня с любопытством. Прости, я забываю, что ты не пишешь детективы. Я пытаюсь объяснить. Загадка запертой комнаты это когда жертву находят в комнате, заперты изнутри. Загадка состоит в том, как убийца пробрался внутрь и как сбежал. Он хмурится. И когда ты говоришь: "Загадка запертой комнаты наоборот". И я сказала: "Почти как", поправляю я. "Но да, мы слышали, как Кэролайн кричала", как сказала Мэри Голд. Мы слышали, как она умирала. Но когда охранники начали поиск, ее тело не обнаружили. А через пару часов легко нашли. Загадка в том, где ее тело находилось во временной промежуток между криком и тем, когда ее нашли. Может, кричала не Кэролайн? Ах да, теория о совпадении. А какие еще варианты? Ну, можно проверить охранников, которые обыскивали близлежащие комнаты. Идеи приходят в голову прямо во время разговора. Может, Кэролайн была там всё это время? Может, у кого-то была причина, по которой он не сообщил о трупе в галерее Шаванна. Мы вздрагиваем от стука по окну, рядом с которым сидим. Поднимаем глаза и видим Уитта с Мэрри Голд. После нескольких секунд активного жестикулирования они заходят внутрь и подсаживаются к нам. «Мы разве собирались вместе пообедать?» спрашивает Мэрри Голд. «Тогда прошу прощения». «Нет, не собирались. Мне несколько неловко». Мы с Каином решили обсудить наши книги. «А-а-а!» Мэри Голд выглядит расстроенной, и на меня наваливается чувство вины. «У меня работа не шла», — говорит Каин. «Нужно было взглянуть на парочку мест, и я подумал, что Фредди захочет присоединиться. Все-таки она не местная. А теперь видела самые грязные закоулки Бостона». Какое облегчение, врывается Уит. Я было подумал, что забыл передать сообщение. А вы двое чем заняты? спрашивает Каин. Я шла в библиотеку, говорит Мэри Голд. Увидела Уита на другой стороне улицы, перебежала поздороваться. Уит широко улыбается. А я шёл за пончиками, заметил вас в окне. «А затем ко мне подбежала визжащая Мэри Голд». «Я не визжала!» Мэри Голд пихает его в бок. Каин улыбается мне. «Назовем это совпадением». «Дорогая Ханна, ужин был замечательный. Диана выложилась на все сто, подала лобстера, Усадила меня рядом с Алекс и сама подняла тему моей рукописи, потому что я до самого десерта так и не набрался смелости его упомянуть. Десерт, кстати, тебе бы понравился. Невероятное шоколадное творение. Я специально подготовился и придумал, как элегантно описать свой опус. пары простых предложений та самая презентация для лифта добавил в речь несколько многозначительных пауз и мычаний чтобы она казалась придуманной на ходу диана благослови её господь задавала вопросы чтобы разговор не перепрыгнул на другую тему и я смог неохотно поведать о своей работе Короче говоря, Алекс дала мне свою визитку и попросила прислать рукопись. Так что я на 7-ом, нет, 17-ом небе от счастья. Помню, ты говорила, что первый раз, когда тебе говорят: "Да, ни с чем не сравним", подтвердить твои слова не могу, но даже одно может быть Не слабо кружит голову. Виню свой экстаз в том, что у меня нет комментариев по твоей последней главе. Мне так радостно, что я не могу сосредоточиться. Перечитаю завтра, уверен, что к тому моменту уже успокоюсь и напишу, если появятся комментарии или предложения. Пойду ещё раз перепроверю свой опус. на случай опечаток и тому подобное передат правкой болей за меня с надеждой лео